Вся четвёрка разом бросилась к входу, и ровно через секунду на то место, где только что стояли люди, обрушилась массивная связка из нескольких лиан. И опять на эту редкую удачу обратил внимание лишь Каспер. Остальные, очутившись в здании, сразу же начали осматриваться. В башне змеи лианы тоже были, но мелкие, больше похожие на длиннущие пучки проводов, обвивающие колонны и перила чисто ради красоты. Когда же в разбитые окна проник губительный порошок, эти жгуты тоже попадали на пол, и внутреннее убранство отеля предстало перед ходоками почти в первозданном виде, с поправкой на полную разруху. Ольга с грустью взглянула на красивое панно, некогда делавшее холл очаровательным и уютным, а затем отправилась искать настенные украшения сугубо практического назначения, конкретно схему этажа. Обнаружила она на правой стене ближе к двери чёрного хода. В лестнице там, изучив схему, крикнула Ольга и махнула рукой в сторону множества дверей в дальней стене, слева от лифтов. Ноги! Вдруг крикнул скаут. Уходите быстро. Что там? Андрей обернулся к скауту. Твари прорвались. Пока рубят лес, 5 минут у нас в запасе не больше. Поднимайтесь, я прикрою. Ты уверен? Уверен. Жалко палочка-выручалочка сигналит, что почти разряжена, выстрелов на 5 энергии осталось. А подзарядить никак. Подзаряжается она в разломе. Ты откуда всё это узнал? удивился Каспер. Что-то вроде инструкции получил. Скаут постучал по виску. Прямо сюда. Короче, я экономно малой мощностью буду лупить. Тогда и на 20 хватит. Ольга двинулась к нему, чтобы тоже увидеть, что происходит снаружи. Но вдруг боковым зрением засекла кое-что совершенно замечательное и очень нужное в сложившейся ситуации. Через распахнутую дверь чёрного хода просматривался длинный коридор, который выводил в подсобное помещение с огромной дырой в стене. И проделал эту дыру большой грузовик. Понятно, что не сейчас, а 8 месяцев назад. Но сути дела это не меняло. Видимо, в суматохе эвакуации водитель грузовика сдавал задним ходом и врезался в стену, но подать вперёд испугался. И неудивительно, ведь кузов машины был забит небольшими оранжевыми баллонами с жёлтой полосой, как обычно, раскрашивались баллоны с газом. Скорее всего, оплошавший водитель просто сбежал, испугавшись взрыва. Но баллоны не рванули, и грузовик так и остался торчать в стене, как последнее напоминание о человеческой эпохе в истории отеля. Вернее, последнее напоминание о человеческой глупости. «Я остаюсь со скаутом». Ольга мгновенно поняла, что делать дальше. «Держи». Она бросила Андрею золотой пакль. «Что ты задумала?» Андрей тоже заглянул в коридор. «Думаешь, получится?» «Еще как!» Глаза у Ольги загорелись. «Скаут, ты сможешь с помощью этой серой палки зафутболить баллоны метров на сто?» «Типа...» «Скаут взял оружие серых на манер бильярдного кия. Того?» «Чисто подтолкнуть? По одному, как бильярдные шары?» «Чисто подтолкнуть?» – кивнула Ольга. «Насколько ударов хватит тогда энергии в твоей палочке?» «Тогда хоть на сколько. Попробую. Только надо вроде направляющей соорудить». «Выломай стойку на ресепшене», – посоветовал Андрей. «Скалт, ты сможешь с помощью этой серой палки зафутболить баллоны метров на сто?» Длинная, гладкая, как раз подойдёт для вашей Катюши. Так и сделаем, пообещал Скаут. Всё, старый, встретимся наверху. Удачи. Андрей подтолкнул лестницу Каспера и бросил взгляд на Ольгу. И не задерживайтесь. Как получится, улыбнулась она. Ты прости, но я чувствую, что меня может понести. Пока баллоны не закончатся, ничего не гарантирую. До 30-го этажа удалось добраться без остановок. Андрей держал средний темп, дышал ровно четыре шага вдох, четыре выдох. Повязка немного мешала, но не больше, чем фильтрующая маска в старой зоне. Однако у Каспера имелось своё мнение на этот счёт. Как раз на площадке тридцатого этажа он вдруг споткнулся, прислонился к стене и медленно сполз сполз по ней на пол. Не могу, прохрипел Каспер, срывая повязку. Дай минуту. Время пошло. Андрей выглянул в разбитое окно. На такой высоте было довольно ветрено, поэтому дышалось нормально, хотя остатки порошка по-прежнему кружили в воздухе. А ещё отсюда было хорошо видно, что происходит внизу. Сражение между гринменами и тварями почти закончилось. Зелёные люди прижали противника к башне, но спрятаться в здании тварям мешал методичный обстрел, устроенный группой прикрытия. Пока Андрей и Каспер топали по лестнице, они не слышали взрывов. Теперь же старый слышал и видел всё прекрасно. Одноствольная Катюша работала исправно. Небольшие газовые баллоны, которые раньше использовались бесчисленными уличными поварами для разогрева мобильных жаровен на тележках, летели в сторону твари почти без пауз и почти все взрывались. Хищные джунгли каким-то образом не допускали распространения огня, но там, где сосредоточились твари, полыхало вовсю. Чужаки пытались ответить залпами из своих игломётов, однако бомбардировка не прекращалась. И всё-таки долго так продолжаться не могло. Тварей было слишком много, и они медленно, но верно приближались к отелю. Как раз в тот момент, когда Каспер шумно выдохнул и поднялся на ноги, обозначая готовность продолжить путь, внизу хлопнул последний взрыв. Выдержав паузу секунд в 10, твари ринулись на штурм. Дай подышать, сказал Каспер, тоже выглядывая в окно. Вон там, посмотри, зелень зашевелилась. Он указал на просеку. Значительную часть порошка ветром отнесло именно в ту сторону, и лес там пожелтел, но теперь было видно, что хищные джунгли стремительно восстанавливаются после химической атаки. Желтизна растворялась в новой сочной зелени, а просвет просеки сужался. Шрам на теле хищного леса зарастал быстро и бесследно. Андрей перевёл взгляд на основание отеля. Там, где топтались и горели чужаки, джунгли пока не спешили восстанавливаться. А вот справа от главного входа процесс тоже пошёл. Новые змеи-лианы уже ползли по стенам. Пока что со скоростью сантиметров в секунду, но было заметно, как некоторые из побегов той и дело ускоряют свой рост, будто бы пытаясь подать пример другим росткам. Старый развернулся и сказал Касперу. «До высоты птичьего полёта осталось всего-то этажей тридцать. Готов?» «Не очень. На что это меняет?» Каспер вздохнул. «Погнали». Подъём ещё на три десятка этажей дался труднее. Каспер плёлся с заметным отставанием, а последний пролёт преодолел и вовсе на четвереньках. Пришлось сделать новый привал. «Забери!» Каспер отдал Андрею красный пакль. Он не пригодится для комплекта». «Тяжело». Андрей хмыкнул и спрятал пакль в карман. «Крепись, осталось меньше, чем прошли. Всего-то двадцать этажей». «Двадцать четыре», – Каспер помотал головой. «Иди один, я дождусь остальных». Андрей снова выглянул в окно. Место недавнего пожарища перед зданием уже сочно зеленело, Твари в поле зрения не мелькали, а змеи и лианы уже почти добрались до уровня предыдущей остановки покорителей высотки. Где находились Ольга и Скаут, а также преследующие их твари, оставалось загадкой. Больше ни снаружи, ни внутри здания ничего не взрывалось. Андрею сильно хотелось спуститься вниз и проверить обстановку, а при необходимости помочь группе прикрытия, но он отлично понимал, что это бессмысленно. Как бы подтверждая его мнение, Каспер сказал: У скаута оружие серых на малой мощности, да на лестнице он сможет держать створии вечно. Долбанул, спрятался. Они укатились вниз кувырком, поднялись и снова наверх, а он опять долбанул, спрятался. Обойти-то его они не смогут. Тут всего три лестницы, и все простреливаются с одной площадки. Хорошо высли так. А если бы начал он давно Ольгу за тобой прислал бы. «Ольгу пришлёшь», – Андрей покачал головой. «Она упрямая. Скорее, сам скаут прибежит». «Ну или так», – кивнул Каспер. «Так что ты не переживай. Ищи пакль. Он наверняка где-то здесь, не на самом верху». «Почему ты так решил?» «Это не я так решил», – Каспер указал на карман, в который Андрей сунул красный артефакт. «Он вибрировать начал, и даже пять назад. Ты не почувствовал?» «Думал, показалось». «Помнишь строчку, трепетно к птицам взлетев?» Думаю, ты не совсем точно перевёл. Надо было затрепещет к птицам взлетев. Вот он и затрепетал, завибрировал, подсказал нам, что нужный паколь близко. Проверь детектором. Андрей достал и включил детектор паколей. Каспер оказался прав. Какой-то из местных паколей находился поблизости. Его метка пульсировала на границе сетки. Андрей жестом приказал Касперу оставаться на месте и вышел в коридор 60-го этажа. Расположение апартаментов и коридоров было довольно простым, поэтому Андрею не пришлось блуждать по закоулкам. Он быстро добрался до места, на котором отметка Пакаля переместилась почти в центр сетки, но когда оставалось пройти метров 5, упёрся в глухую стену. Это означало одно: Пакаль находится либо этажом выше, либо ниже. Андрей вернулся на лестницу, прихватил с собой Каспера, и они вдвоём спустились на 59-й этаж. Андрей вновь проверил расстояние до Паколя. Оно увеличилось. То есть вещица ждала ходоков на 61-м. Перспектива вдохнула в Каспера новые силы, и он помчался по лестнице впереди Андрея. И это едва не стоило Касперу жизни. Как только он вылетел в коридор 61-го этажа, где-то снаружи застрекотал крупнокалиберный пулемёт, и сквозь разбитые окна ближайшего к лестницам номера в отель влетело не меньше килограмма свинца. Андрей едва успел уцепить напарника за шиворот и дёрнуть на себя. Каспер упал на спину и жёстко приложился затылком о пол. Но лёгкое сотрясение мозга можно было считать наименьшим из зол. Даже не злом вовсе. Старый оттащил Каспера на лестницу, а сам подобрался к окну и осторожно выглянул. Сразу 3 апача зависли на разной высоте и принялись методично зачищать этаж за этажом. При этом они не работали по этажам ниже 30-го, сосредоточились на верхних. Поначалу Андрей удивился, ведь если американцы хотели выкосить всех гринменов и тварей, что было вполне логичным поступком. Чем больше мутантов замочим, тем лучше. А разбираться из какой они зоны будем после. Почему они не атаковали нижний ярус? Твари находились сейчас как раз там. Но потом он разглядел, как под прикрытием огня Апачей к башне подлетают три Хьюи, классических иракезов с десантными группами на бортах. И понял, что зачистка производится вовсе не по принципу замочим всех чужих в сортире, а сугубо с конкретной целью. Было очень похоже, что рейнджеры решили выжать из ситуации максимум возможного, то есть и пострелять от души, и получить за это приз. Подтверждением догадки Андрея стал ещё один маленький, но красноречивый эпизод. Один из Хьюи был явно не так загружен, как другие, и держался чуть поодаль. Так вот, почти в тот самый момент, когда два десантных борта снизились над удобной для высадки бойцов площадкой на крыше здания, Из заживающих, но пока желтоватых и вялых зарослей чуть правее главного входа вылетела сигнальная ракета. Это могло означать лишь одно. Внизу у ранджеров имелся свой наблюдатель, который, скорее всего, подтверждал, что наземная фаза операции закончена и запущен обратный отчёт времени на отступление. Штабной вертолёт тотчас пошёл на снижение и, очутившись над точкой, откуда был подан сигнал, сбросил наблюдателю верёвочный лифт. Молодцы, Янки, грамотная работа, сказал Андрей и усмехнулся. Но пока я вам не отдам. Извините, подвиньтесь. Что происходит? морщась и потирая затылок, спросил Каспер. Ничего страшного, заверил Андрей. Сиди на месте, жди, ребят. А ты? А я, старый вздохнул. Пойду прямо экзамен по боям без правил. «У кого?» – Каспер удивлённо похлопал глазами. «Неважно. Услышишь, что кто-то спускается, дуй вниз. А если ты...» «Меня ты не услышишь. До встречи, Каспер». Серая палочка-выручалочка служила верой и правдой до конца. Скаут отправил по лестнице к уберям не меньше трёх десятков тварей, и радиоактивной парочке удалось подняться на 35 этажей. Вполне приличный результат». Но нет ничего вечного. Когда оружейя сообщила, что заряда осталось на один средний по силе удар, скаут принял решение рискнуть. Он заставил Ольгу подняться ещё на пару этажей, а затем свесился через перила и выстрелил в лестничный марш между 30 и 29 этажами. Марш обрушился, частично рухнула и нижняя площадка, но в том, что это дыра не сильно замедлит продвижение тварей, можно было не сомневаться. Теперь вперёд из песни, догнав Ольгу, сказал скаут. Можно, конечно, спрятаться где-нибудь на этаже, но это баян, сама понимаешь. Твари наверняка всё обшаривают, ведь им нужен недостающий пака. Пока рано его искать. Это явно не высота птичьего полёта. Это мы знаем, а они могут действовать на бум. Просто по нашему примеру, раз мы сюда забрались, значит, не просто так. Будем надеяться. Ольга попыталась ускорить шаг, но выдержала новый темп недолго. На сорок первом этаже она остановилась и почти рухнула на пол. Сил больше нет. Признание неутомимой казалось на парнице впечатлило скаута. Он взял её под локоть и ободряюще улыбнулся. Осталось-то выберемся на крышу и всё закончится. Садись. Да, Ольга тяжело вздохнула. Я постараюсь. Сейчас примерно минуту она настраивалась, затем выпрямилась и кивнула. Скаут двинулся вперёд, и тут их обоих едва не сбил с ног несущийся вниз по лестнице Каспер. "Назад!" заорял он. "Ты откуда здесь?" Скаут едва удержал разогнавшегося товарища. В этот момент этажами десятью выше что-то оглушительно загрохотало. Все здание содрогнулось, по лестницам посыпались потоки строительного мусора и поползли клубы пыли и дыма. Скаут бросился к окну, на миг выглянул и резко сдал назад. «Уходим на этаж». Он подтолкнул туда Каспера и ухватил за руку Ольгу. «В другое крыло». «Твари же зажмут», – возразил Ольга. «Ты предпочитаешь задохнуться? Там вертушка в стену врезалась и застряла. Горит синим пламенем». Пока не прогорит или пока Лиана её не выковернут, мы в ловушке. Как она могла врезаться? У Каспера спроси. Птицы сбили, сообщил Костя. Стаи как налетели и в стенку. Клубы дыма расползлись по лестничным маршам даже ниже, чем находились на парнике, и едкий дым начал просачиваться на этаж. Вперёд, вперёд, сказал и взял обоих друзей на буксир и потянул в глубь здания. Дым тоже потянулся на этаж. Пришлось троице спешно забираться в самый дальний от лестницы уголок. Вот только до свежего воздуха они так и не добрались. Молодые лианы уже дотянулись до этого этажа и плотно оплели все окна. Ловушка получилась качественная. Снизу поднимались кровожадные твари, сверху полз удушливый дым. Проветрить помещение было невозможно. Оставалось лишь гадать, что наступит раньше – Смерть от множественных ножевых либо игольчатых ранений или смерть в результате отравления угарным газом. Я остался на 60-м, сообщил Каспер, утирая рукавом пот с лица. Наверху какой-то десант высадился с двух вертушек. Андрей пошёл их встречать, а мне сказал: "Если услыши топот, вниз идти". Минут 5 ждал, потом слышу там наверху крики, а потом топот. Ну я и сюда. Потом глянул в окно, а там вертолёт и прямо на меня прёт. Даже не знаю, как успел сюда спрыгнуть. Андрей ушёл наверх, переспросила Ольга. Ну да, я ж говорю. Мне сказал остаться, и если что сюда. Вот я и спустился. Ясно. Ольга помрачнела. Не переживай за него, сказал скаут. Что такое для него десант? Всего-то с двух вертушек. Разберётся. Надеюсь. Ольга отвернулась, чтобы скрыть эмоции. А нам что делать? Каспер опасливо огляделся. Отдыхать чуть-чуть, ответил Скауту, саживаясь у стены. Нормально погуверкались, особенно в Посаде было весело. А мне в Минске понравилось. Ольга села рядом и устало склонила голову Скауту на плечо. Как думаете, старый нашёл паколь? Без сомнений, Скаут вздохнул. Ну что, граждане-туристы, прихватим ещё парочку врагов? Не вопрос. Ольга с трудом поднялась и проверила магазин пистолета. Два патрона. Считая я двоих прихватываю. Я не знаю, растерянно сказал Каспер, но затем сжал кулаки. Я попробую. А я вот это в пасть какому-нибудь гаду вставлю, сказала, помахала оружием Серова. Это я заберу, вдруг заявил кто-то за спиной у граждан-туристов. Троица почти синхронно развернулась и замерла, недоверчиво глядя на того, кто вклинился в разговор. Выглядел он странно, но знакомо. Во всяком случае, Ольге и Касперу. Человек был одет в летную форму, причем со шлемом. Это был тот самый вертолетчик, что вывез Андрея, Каспера и Ольгу с борта Нью-Лаки. То есть это был серый, только слегка замаскированный. Похоже, Серый понял, что его маскировка не обманывает даже скаута, который впервые видел вертолётчика, но расстался с ней не сразу, только после того, как скауту хмыльнулса и спросил: "Надеюсь, это не ваш вертолёт торчит у нас в форточке и так ужасно коптит". Серый отключил маскировку и вернулся в свой нормальный безликий вид. Вместо ответа он только качнул головой, затем аккуратно забрал у скаута оружие, И плавно помахал им, как бы приглашая троицу прогуляться. Скаут и Ольга переглянулись, но задерживаться не стали. Какой смысл? Каспер тоже не тормозил. На лестнице уже были слышны топот и тяжёлое дыхание приближающихся тварей. Сера остановился у глухой стены и протянул руку, как бы предлагая рукопожатие сразу всем троим. Бонус. Чего бонус? Не допонял скаут. Отдать тебе или получить? возьми его за руку. Ольга положила ладонь на предплечье Серому. Ну же. Каспер взял Серова за руку, отвечая на предложенное рукопожатие. Бонус к бонусу внул скаут и тоже взялся за руку Серова. Ровно через секунду на звуки человеческой речи примчались твари, но в тупике перед глухой стеной они никого не обнаружили.